Спевсип. Спевсип сын сестры Платона. Он всего на 18 лет моложе Платона, да и пережил он Платона всего на 8 лет, умерев через 60 лет после казни Сократа. Итак, годы жизни Спевсипа около 409, около 339. Он стал с Халархом в свои 60-е годы. Диаген Лаэртский дает Спивсипу нелестную характеристику. Спивсип вспыльчив и падок до удовольствий. От его сочинений дошли лишь названия о философии, о наслаждении, о дружбе, о богатстве. Потеряно было и математическое сочинение Спивсипа о пифагорейских числах, в котором видят пересказ книги Филулая. Спивсип не принял или не понял учение Платона об идеях и превратил платонизм в пифагориизм. Впрочем, в этом направлении развивался и сам Платон. Спевсиб создал идеалистический вариант пифагореизма. Именно он, а не сам, сами пифагорейцы, которые были далеки от идеализма чисел, от числового идеализма, превратил пифагореизм в идеализм. И здесь Спевсиб не одинок. Аристотель говорит о некой группе академиков, которые, отбросив платоновское учение и об идеях, и об эйдотических числах, то есть числах как таковых, Пятерка как таковая, тройка как таковая, утверждали, что идеи не существуют ни вообще, ни как какие-то числа. Примечание Аристотель. сочинении в четырех томах. Том 1. Страница 339. Далее здесь смотри страницы 346, 332, 339. Конец примечания. Страница 156. Эти лица, видя всю неудовлетворительность и произвольность учения об эдосах, отказались от эдетического числа и стали учить, что только математическое число есть первое из существующего, отделенное от чувственно воспринимаемых вещей, что существуют математические предметы и что число первое среди существующего. Однако эти числа не первичны, они тоже, как и вещи, имеют свое начало. «Это их начало само единое, а начало их само по себе единое», говорится в метафизике Аристотеля. «И само многое, большое и малое, диада, ибо любое число есть единство единого и многого, например, семерка есть семерка и в то же время сумма семи единиц». Однако Спевсип не смог объяснить все сущее, исходя из единого и многого. Как замечает Аристотель, у Спевсипа геометрические величины, арифметические числа и душа имеют разные начала, поэтому мировоззрение Спевсипа напоминает распадающиеся на эпизоды плохую трагедию. Возражая Спевсипу, Аристотель приводит слова Гомера: «Нет в многовластии блага, да будет единый властитель». Спивсип поставил интересную проблему о том, что считать благом. Самое первое, исходное, еще не развившееся, или же самое последнее, завершенное. Сам Спивсип склонился к последней версии. Самое прекрасное и лучшее принадлежит не началу, но прекрасное совершенно лишь то, что порождено этими началами. Метафизика. Примечание Аристотель, сочинение в четырех томах, том первый. страница 311 У нас имеются неясные сведения об учении Спевсипа о мировом разуме Нусе. По Феофрасту Спевсип называл Нус богом и помещал его как правящую силу в центр земли. Согласно же Цицерону Спевсип отделял Нус и от единого, и от блага, и понимал как животную правящую силу. В области гносеологии Спевсиб не третировал чувственное восприятие, как это делал Платон. Спевсиб думал, что чувственное восприятие может быть научным, а под научным восприятием он понимает то, что участвует в истине, соответственно, разуму. Секст-эмпирик против ученых. Примечание Секст-эмпирик, сочинение в двух томах, том 1, страница 90. Конец примечания. Страница 157 Спивси – продоначальник интеграции наук. Он первое начал усматривать в науках общие черты и по мере возможности связывать их одну с другой. В области этики Спивси почил, что хотя для счастья достаточно одной добродетели, но и внешние блага не помешают». Из вышесказанного видно, что утверждение Диогена Лаярдского о Спевсипе, что платонических догм он придерживался твердо, неточно. Хотя Спевсип и оставался на заложенных Платоном позициях объективного идеализма, однако он разошелся в рамках этого идеализма с Платоном по ряду существенных пунктов.